После того, как расстроенные агенты МНС покинули соки джунглей, посол Гетсман с шутом вернулись в дирекцию, где уже началось бурное празднование открытия парка. Ле играл роль бармена и разливал всем альдебаранское шампанское. Появление Шутта было встречено дружным ура. Ледактеп подал ему простой стакан. Бокалов на всех не хватило. «Спечь, спечь!» — прокричал Преп. Легионеры спели короткий гимн, а Шут взобрался на стул и поднял руку, брося тишины. «Я буду краток, поскольку говорить особо нечего, да и вам, наверное, приятнее просто выпить, чем слушать всякие речи». Этим высказыванием он заработал новое ура. Посол Гетсман сказал мне, что и в парке Новый Атлантис, и в парке Ландур дела, на его взгляд, идут просто великолепно. Продолжал Шут. Насколько я понимаю, это означает, что мы добились гораздо больше того, на что надеялись. Сделав этот парк самым лучшим, каким мы только могли его сделать, мы вынудили и правительство Ландура сделать их парк еще лучше. А теперь, благодаря всем вам, на этой планете есть два самых лучших парка аттракционов в галактике. Кроме того, только что я узнал, что казино на Лорелея оказалось еще более прибыльным, ежели мы того ожидали. А это значит, что каждый из вас в итоге получит вдвое больше запланированного. Надеюсь, что все вы, легионеры, мои воспользовались теми преимуществами налоговой системы, которыми мы вас наделили. Я только что получил дивный урок того, насколько важен порой хороший совет специалиста по налогам. И, наконец, мне хотелось бы поблагодарить летного лейтенанта Квела, который трудился в наших рядах в роли наблюдателя. И хорошего друга. В течение последних нескольких месяцев посол сообщил мне о том, что миссия Квелла завершена и что его отзывают на родину. Но он всегда будет желанным гостем в роте Омега. Это сообщение было встречено еще одним ура и громким скандированием Квел, Квел. Маленький Зенобианец стоял в углу с высоким стаканом воды. Его сородичи не употребляли алкоголя, но счастлив он был точно так же, как все остальные. И последнее, что я хотел бы сказать, а потом пусть продолжается праздник. Тасул Гецман сказал мне о том, что частично, благодаря тому теплому приему, который мы оказали лейтенанту Квелу. Федерация подписала мирный договор с Зенобианской империей. Вот вам еще один подарок для роты Омега. Так позвольте же мне предложить тост. За роту Омега, лучшее подразделение легиона. И я готов сразиться с любым, кто посмеет сказать мне, что это не так. «Ура!» — прорывил усач, и все дружно подхватили. Оркестр в парке играл синкопированную танцевальную мелодию. Издалека доносился грохот вагонеток на американских горках и невольные вскрики пассажиров. Наверняка их вагонетка в этот миг начинала крутой спуск. Шут поднял стакан и с удовольствием сделал большой глоток холодного шампанского. А потом... Он запрокинул голову и рассмеялся. Денек все-таки получился славный. Конец книги. Читал Сергей Ларионов. Запись сделана в рамках проекта «Обкул у микрофона».